Глава 7. Приготовление к охоте. Понятно, почему появление огромного морского животного привело в такое возбуждение экипаж Пелегрима. Кит, плававший среди красного водного поля, казался гигантским. Добыть его и заполнить трюм корабля искушение было велико. Могли ли китобои пропустить такой случай?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 между Грот-Мачтой и Фок-Мачтой. Но еще и три китобойных вельбота. Один был подвешен слева борта, другой с правого борта, а третий на корме. Обычно эти три вельбота шли в погоню за китом все разом. Но для этого, как известно, при стоянке в Новой Зеландии вербовались матросы и гарпунщики, которые помогали постоянной команде Пилигрима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 он один может заменить капитана Халла на Пелегриме. Поэтому он беспрекословно повиновался. Итак, на охоту отправлялась вся команда пилигрима. Четверо матросов сядут на вёсла, а боцман Хоуик возьмет кормовое весло, заменявшее на Вельботе обычный руль, который не позволяет мгновенно выполнять паневры. А если во время охоты гребные вёсла сломаются,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 Иногда для кидобойного промысла пользуются огнестрельным оружием. На борту корабля или на носу шлюпки устанавливается особая пушка. Она выбрасывает гарпун, который тянет за собой длинный лень, или стреляет разрывными снарядами, носящими киту тяжелые раны. Но на Пилигриме не было таких орудий. Кстати сказать, это довольно дорогое и требующее особых навыков приспособления, А моряки не очень любят новшества и потому предпочитают простой гарпун и копьями, которыми они владеют очень искусно. Именно с таким оружием капитан Хал пустился на охоту за полосатиком, который был виден в милях в пяти от Пелегрима. Правда, погода как будто благоприятствовала китобоям. Море было спокойно, значит, вельботу легче будет маневрировать. Ветра почти не было. И не приходилось опасаться, что пилигрим отнесет далеко в сторону, пока экипаж будет преследовать кита. Вельбот левого борта спустили на воду, и четверо матросов заняли в нем места. Боцман Хоуик сбросил им два гарпуна и несколько длинных копий с острыми наконечниками. К этим орудиям нападения он добавил пять бухт и прочного линя по шестисот футов в каждой бухте.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 Теперь осталось лишь одно свободное место на носу вилбота. Его должен был занять капитан Хал. Само собой разумеется, что перед отправлением на охоту экипаж Пелегрима положил корабль в дрейф, то есть были повернуты так, что паруса обеих мачт тянули его в разные стороны, а потому он был почти неподвижен. Перед тем как спуститься в вилбот, капитан Хал бросил последний взгляд на шхуну.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 Если нужно будет, чтобы Пелегрим пошел за нами, я подам тебе сигнал, подниму вымпел на конце багра». Будьте спокойны, капитан. Я глаз не спущу с вашей шлюпки, ответил Диксент. Отлично, голубчик, сказал капитан Хал. Будь храбр, но хладнокровен. Помни, ты теперь помощник капитана. Не посрами своего звания. Никому еще не случалось носить его в твоем возрасте.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 И главное горячее желание пополнить груз в ворвани, чтобы выполнить обязательства Джеймса Уэлдона в Вальпараисо, всё это побуждало его отважиться на опасную экспедицию. С другой стороны, спокойное море зовило легкую погоню за китом. Ни команда пилигрима, ни сам капитан не могли устоять перед таким искушением. Наконец-то шхуна наполнит свои трюмы. Это последнее соображение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 Иногда на спинах этих млекопитающих находят довольно любопытных насекомых, заметил кузен Бенедикт. Что ж, господин Бенедикт, смеясь, ответил капитан Холл. Никто не помешает и вам по когда наш полосатик будет пришвартован к борту пилигрима. Потом, повернувшись к Тому, он добавил: Том, я рассчитываю, что вы и ваши товарищи Поможете нам разделать тушу, когда мы притащим кита к кораблю? А это будет скоро. К вашим услугам, господин капитан, ответил старый негр. Спасибо, сказал капитан Халм. славные люди помогут тебе приготовить пустые бочки. Пока мы будем охотиться, они поднимут бочки на палубу, и когда мы вернемся, работа пойдет быстро. Есть, капитан, будет сделано. Людям несведущим следует пояснить, что в случае удачной охоты, убитого кита предстояло дотянуть на буксире до Пилигрима и крепко пришвартовать его к судну с правого борта. Тогда матросы, надев сапоги с шипами на подошвах, должны будут забраться на спину гиганта, рассечь слой покрывающего его жира на параллельные полосы от головы до хвоста. Затем разделить эти полосы поперек, на толщиной в полтора фута, разрезать каждый на куски, уложить в бочки и спустить их в трюм. Обычно китобойное судно по окончании охоты старается поскорее причарить к берегу и там довести до конца обработку туши. Экипаж сходит на берег и приступает к перетапливанию жира. растопившись на огне.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 захватывал при каждом глотке мириады микроскопических существ по мнению следивших за ним опытных кидобоев, можно было не опасаться, что он попытается скрыться это несомненно был один из тех китов, которых гарпунщики называют боевыми капитан Хал перелез через борт и по шторм-трапу спустился на нос ведьботом миссис Уэлдон Джек кузен Бенедикт, том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 Дик, следи за всем, следи хорошенько, последний раз крикнул капитан Хал. Положитесь на меня, капитан. Одним глазом за шхуной, а другим за вельботом, не забывай. Будет сделано, капитан ответил Дик и, подойдя к штурвалу, встал возле него. Лёгкое суденышко было уже в нескольких сотнях футов от Пелегрима. Капитан Хал стоял на носу, но еще что-то говорил.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 И покинув на мгновение свой наблюдательный пост, бросился на бак. Миссис Уэлден тоже старалась успокоить собаку. Динга нехотя повиновался и глухо рыча отошёл к Дику. Ни гора не вымолвил ни слова, только сильно побледнел, бросив на палубу в Овэмбовку, он повернулся и ушел в свою каюту. "Геркулес сказал Диксенту: "Я поручаю вам следить за этим человеком".